«Улица! Восстания! Понял?» Говорил он несчастному княжичу, а тот только кивал. «Вот! Так на ней лучший в городе пивной бар! В ваших горах пиво пьют!» Эвелим опять кивнул. «И у нас пьют! А водку? Водку у вас пьют!» Дождавшись отрицательного жеста, мужик расстроился. «Нет!» «Ну как же вы живете? В северных горах да без водки. То-то вы все там такие замороженные. Ну ты, парень, тут оторвись. Русская водка, она самая лучшая!» У князя от сдерживаемого смеха уже начало подергиваться левое веко, а я готова была рыдать. «Ох, позор! Зато впечатлений море!» Когда мы, наконец, вырвались из автобуса, то первую пару минут... просто стояли и хохотали. «Да, леди, такой незабываемой поездки в моей жизни еще не было!» выдохнул князь. «Куда теперь?» «А теперь, дорогие гости города, — голосом экскурсовода произнесла я, — мы отправимся в картинную галерею. После галереи был музей, но так как город наш далеко не столица, то пушкинских музеев, эрмитажей и оружейных палат тут не имелось». Поэтому созерцательная интеллектуальная часть программы закончилась довольно быстро. Во время прогулки сыновья князя поочередно предлагали мне руку и свою компанию, развлекая разговорами по мере сил. Точнее, это я развлекала их. Средний сын? Бетрив. Мне был как-то не очень симпатичен. Он вел себя напряженно, прохладно, вежливо, но как-то настороженно, словно ждал от меня подвоха. И я от этого невольно терялась. С младшим Эвелимом было легче. Довольно приятный молодой человек. Не глупый, с хорошим чувством юмора, он легко понимал и принимал все, что я говорила. И у меня сложилось впечатление, что он гораздо сообразительнее своего старшего брата. «Господа, хватит с нас пищи духовной. Теперь развлечения для тела», – пошутила я, собираясь позвать их в парк аттракционов. «Мы идем в трактир», – уточнил Бетриф. «Эм, люблю повеселиться, особенно поесть», – задумчиво спросила я. «А ведь и правда надо их накормить». Мои слова почему-то вызвали у всех смех. Даже охранники, отворачиваясь, улыбались. «Обедали мы в хорошо знакомой мне и проверенной пиццерии. Я, поразмыслив, решила, что это самое безобидное. Не вести же их в фастфуд, где готовят с кучами пищевых добавок». А так вроде и экзотика, как они хотели. Пиццу они никогда не ели и не видели. И в то же время нормальные продукты. Затем мы, прогуливаясь, добрели до парка аттракционов. Я, сославшись на усталость, вежливо отказалась от компании Эвелима и всех отправила с Эйлордом развлекаться. И пока иномеряне катались, сидела внизу с бутылкой лимонада, а мой телохранитель поедал мороженое – отказавшись оставить меня. «Рил, вы так пропустите все самое интересное!» Глянула я на него. «Хотите, со мной посидит Эйлард, а вы тоже прокатитесь!» «Я еще успею, Вика. Не переживайте за меня!» Хмыкнул он. «Ну, как знаете, просто я плохо переношу все эти карусели, меня укачивает, так что не могу составить вам компанию». «Почему вы не вылечите это?» а как Я не умею. Поговорите с князем Кирином. Он очень сильный маг и сможет вам помочь. Да? Я с сомнением глянула на собеседника. Не сомневайтесь. Он улыбнулся, заметив мое недоверие. Это родовые особенности. У меня, к сожалению, способность к лечению лишь в малом количестве. Превалируют другие. Так и прошел день. Уже дома, пока лириалы переодевались и приводили себя в порядок, я ускользнула от своего телохранителя в кухню под предлогом проверить, как обстоят хозяйственные дела. Именно там тусили мои звери, поближе к еде, что называется. Филя встретил меня докладом о том, что все в порядке. Щенка выгулял, играл с ним, и вообще он молодец, и его воспитанник тоже молодец». И уже начинает понимать, что означает загадочная фраза «дай пять». Я их обоих, и усатого ответственного няня, и его хвостатого воспитанника, потискала и почесала за ушками, за что была облизана и затоптана. А Филимон предложил дать щенку кличку Амур. Но тут же посетовал, что глупый песик не хочет на нее отзываться и вообще не реагирует. А ведь Филя умничка. как старался и придумывал ему имя, в котором есть такое красивое кошачье мур. Я посмеялась, успокоила расстроенного фамильяра и сказала, что, видимо, это имя не подходит крупной собаке, в которую превратится его воспитанник, и мы подберем другое. А затем фамильяр уточнил, долго ли ему притворяться обычным котом, а то как-то не солидно. Пришлось заверить, что недолго, но пока так нужно. После ужина, когда гости снова ушли смотреть фильмы, я проверила почту, а то мало ли, вдруг что важное. А затем мы с Эйлордом и Эрливом, вежливо сообщившим, что он все равно не отстанет от меня, снова пошли заниматься обстановкой замка. С тех пор, как замок научился считывать мои мысли и воображение, дело пошло веселее и быстрее. Мы полностью обставили еще одно крыло. в котором находилась башня Эйларда. Я рассудила, что король Ферина должен гостить там же, где живет маг из Ферина. Глубокой ночи мы помимо комнат даже успели украсить и сам коридор. Ковровая дорожка, бра на стенах, светильники на потолке, ажурные каменные арки, которые я тоже подглядела в арабских интерьерах, пейзажи в богатых рамках на стенах, статуи, Небольшие банкетки в простенках. Лепота одним словом. Все, на сегодня отбой. Я глянула на наручные часы. Уже три часа ночи. Завтра утром меня не ждите. Хочу отоспаться. Эрелев, это я вам в первую очередь говорю. Эйлорд и так обычно не ждет меня. Так уж у нас заведено. А еще лучше вообще не ждите меня и идите сами гулять на землю. Эйлорд, проводишь их? Маг кивнул. Можешь Тимара с собой взять и ениту Они проконтролируют и помогут, если что. Пойдемте, Вика. Я вас провожу. угу Кстати, Эрлиф, вы простите, что напоминаю... Я помялась. Но вы мне пока что так и не дали клятву, о которой говорил ваш дядя. А без этого я не могу вам окончательно доверять. О! Лирел приподнял брови. Желаете получить ее сейчас? — Желаю. Почему бы и нет? — Как раз сейчас с нами рядом маг, который заверит ее. Я невозмутимо смотрела на телохранителя. — Хорошо. Вы в своем праве. Клянусь кровью и жизнью, что не причиню вреда вам, Виктория, ни словом, ни молчанием, ни делом, ни бездействием. Клянусь не распространять информацию, касающуюся вашей личной жизни и всего того, что происходит в этом доме, и в вашем окружении, если это не несет прямой угрозы моему миру Лилереи. Клянусь, что не расскажу об этих сведениях ни во время службы у вас, ни когда-либо позднее. Договорив, он протянул мне руку. Я вопросительно глянула на Эйларда и, дождавшись его кивка, протянула свою ладошку телохранителю. «Теперь вы должны подтвердить, что принимаете меня на службу на неограниченный срок». пока один из нас, предупредив заранее, не решит разорвать контракт». «Эрлиф пожал мою руку». «Эммм... Принимаю вас, Эрлиф, на службу в качестве своего личного телохранителя на неопределенный срок. В случае, если я захочу расторгнуть договор, предупрежу вас заранее». «Отлично». Он снова пожал мою руку, которую так и не успел выпустить из своей ладони, А я тут же уставилась на его руки. Интересно ведь посмотреть повнимательнее. Действительно красивые руки. Более изящные, чем у Эйларда. Сильные, с небольшими мозольками на ладонях, ощущавшимися во время рукопожатия. Получше бы их ощупать, но неудобно. Не могу же я ему сказать, мол, дай-ка я пощупаю их. Чтобы понять, а не ты ли мой суженый? Бред явно не поймет. Да и потом, если бы он был Ивом, то сам бы понял, что я – это я. И к тому же Ив сказал, что он скоро только начнет меня ожидать в том загадочном месте. А Эрлифта уже здесь, и я здесь. И спрашивается, как он может меня ждать, если вдруг допустить мысль, что он – это Ив. Кроме того, у него есть невеста, и на меня он никак не отреагировал. Ни малейшего проблеска типично мужского интереса в свой адрес в его глазах я не заметила. Да и я не могу сказать, что он волнует меня как мужчина. Ничуть. Ничего не всколыхнулось. Вот, например, младший сын князя смотрит на меня гораздо более заинтересованно. И имя у него, кстати, начинается на наив. Надо ему завтра под каким-нибудь предлогом пожать руку. Да, точно». но поспать нам в эту ночь так и не удалось. Не успела я дойти до своих покоев, как раздался тихий звонок. Я уже давно установила на всех воротах в разные миры беспроводные электрические звонки с разными мелодиями для удобства опознавания. Решив начать именно с них. А если будут хорошо работать, то можно установить и видеокамеры, точнее домофоны с видеокамерой. И вот сейчас сработал звонок измерели